Глава четвертая. Марина сидела в плетеном кресле в тени дома, задумчиво глядя на видневшийся вдалеке сумеречный заслон. Впервые увидев его час назад, она практически ничего не почувствовала. Слишком насыщенным на события оказался день. Один приезд Лары Кассандры чего стоил. Девушка до сих пор с трудом могла поверить, что этой красивой женщине уже перевалила за четвертую сотню. А Александр недавно отметил свой 107-й день рождения. Но и это можно было пережить, если бы не план водного мага по введению Марины в аристократическое общество Империи Рос. Чем дольше девушка слушала, тем более ясно чудилась трясина, засасывающая ее с невероятной скоростью. А еще было обидно от полной уверенности Александра, что она никогда не вернется домой. Чем еще можно объяснить распускаемый по городу слух о Марине? И ведь маг придумал план и воплотил его в жизнь, в то время пока девушка спала под влиянием зачарованного сна. Он все за нее решил. Место отрешенного спокойствия заняла злость на Александра, на его бабушку, на того, кто притащил Марину в этот чуждый ей мир. Ее вполне устраивала и прошлая жизнь, без магии и самоуверенных магов. Неожиданно в лицо пахнуло освежающей мятой, приводя девушку в чувство. Она прикрыла глаза и вдохнула полной грудью, ощутив легкую щекотку от приятного запаха. Вскоре его сменил аромат свежескошенной травы, и Марина окончательно успокоилась. Мысли потекли размеренным потоком, словно древесный сок. В паре метров от места, где она сидела, пробежала мышка, потревожив тонкие стебельки травы. Листья деревьев тихо шумели, подчиняясь теплым порывам ветра. В земле прорастали корни разнообразных растений, впитывая необходимые для жизни и роста элементы. И Марине казалось, что по этим невидимым каналам бежит сама жизнь, создавая легкую вибрацию. Казалось, стоит снять туфельки, прижать босые ступни к земле, и она почувствует, там есть что-то родное, зовущее присоединиться и познать глубинные тайны. Вздрогнув, девушка широко распахнула глаза и оторвала ноги от земли. Произошедшее сильно потрясло, и Марине чудилось, достаточно сесть в прежнее положение, и ее утащит вниз. Она просидела так несколько минут, пока немного не успокоилась, да и тело стало млеть в неудобной позе. Только после этого Марина решилась прикоснуться к земле самым кончиком носа туфельки. Ничего не произошло, и девушка осторожно встала и заметно повеселела, поняв, что бы это ни было, оно уже прекратилась и опасаться больше не стоит. «Привидится же такое!» — пробормотала, Зябка, поведя плечами. «Вот вы где!» Оглянувшись, она увидела идущую к ней Лару Кассандру. Женщина выглядела расслабленной и вполне довольной жизнью. Но это заставило напрячься Марину. События дня убедили, что ни Александру, ни его бабушке доверять не стоит. Слишком подозрительным было их радушие. А Марина не настолько глупа, чтобы верить в доброту незнакомцев. «Без какой-то выгоды дело здесь точно не обошлось». «Я вам не помешаю?» — уточнила Лара Кассандра, уловив ее напряжение. «Это ваш дом, и вы вправе поступать так?» «Нет, так дело не пойдет. Пусть я здесь и хозяйка, но нарушать уединение гостей по меньшей мере некрасиво, поэтому повторю вопрос. Я вам не помешаю?» «Нет, не помешаете». Марина еле заметно улыбнулась. Как бы там ни было, овдовствующая герцогиня обладала природным обаянием, и устоять перед ней невозможно. А значит, она еще опаснее своего внука. Кошмар какой! У такой молодой женщины есть внуки. Глаза Марины четко видели перед собой совсем не пожилую особу. Вот и не могла смириться с ее истинным возрастом. Сегодня мы будем ужинать вдвоем. Тем временем сообщила Лара Кассандра. «Алекс срочно отбыл в столицу, а оттуда отправится в Ледосию». «Что-то случилось?» — вежливо поинтересовалась девушка. «Нет, рабочие моменты». «И кем же он работает?» «Марине казалось странным, что аристократ вообще работает, хотя, возможно, в этом мире другие правила». «О, мой внук — очень важная птица!» Вдовствующая герцогиня усмехнулась и предложила. «Давайте прогуляемся, еще слишком жарко, чтобы стоять на солнце, а домой возвращаться не хочется». Марине ничего не оставалось, как последовать за ней. На данный момент Лара Кассандра была единственным источником информации. Пусть девушка и не доверяла ей, но не могла же аристократка врать абсолютно во всем. И пока они чинно прогуливались под сенью деревьев, Марина расспрашивала об этом мире и его жителях. Кое-что она уже узнала из разговора с Александром, Но этих знаний было явно недостаточно. Неожиданно для себя Марина узнала историю попадания Алаисы в этот мир. Лара Кассандра с удовольствием рассказала о тех курьезных, а иногда и опасных ситуациях, в которых по незнанию оказывалась новая герцогиня Артанская. И только сокрушалась, что от нее все скрывали почти целый год. Так и хочется надрать уши этим вредным мальчишкам, возмутилась вдовствующая герцогиня и заправила за ухо выбившуюся из прически алую прядь. «А вы какой магией обладаете?» не утерпела Марина и тут же принялась извиняться за любопытство. «В этом нет никакой тайны», — заверила Лара Кассандра, остановившись около небольшого фонтана. «Я — огненный маг, вернее, магиана». «А у Александра они синие», — задумчиво пробормотала девушка. «Маги этого мира могут сами выбирать стихию?» Или, наверное, кто-то из родителей вашего внука был водным магом? Нет, у нас все были огненными, пока не родились Максимилиан с Александром. Это они у нас такие особенные. Но в чем тут дело, я сказать не могу, ибо не знаю. А эти шалопаи уже многие годы свято хранят свою тайну. Но давайте лучше поговорим о вас. Обо мне? Марина напряглась, не зная, чего ожидать. «Завтра утром прибудет швея, которая займется твоими нарядами», — пояснила Лара Кассандра, переходя на «ты». Все же теперь ты аристократка». «Не понимаю», — Марина испытующе посмотрела на собеседницу. «Почему вы мне помогаете? Почему приняли в семью? Что вам от меня нужно?» «Твой дар», — не стала отмалчиваться вдовствующая герцогиня. «Вернее, та польза, которую ты принесешь империи». «Но вы даже не знаете, что это за дар и есть ли он вообще?» Не сдержавшись, Марина повысила голос, разозленная этой странной и непонятной логикой. «Да, мы действительно не знаем, что именно дремлет в тебе. Но мне достаточно уверенности внука. Если Алекс сказал, что дар есть, значит, не стоит и сомневаться. Но я хочу домой», — в который раз за этот день повторила девушка. «Мне не нужен ни дар, ни новый мир». «К сожалению, в этом я не могу помочь. Тебе следует поговорить с Лаисой. А пока наслаждайся пребыванием у нас. Насколько я знаю, в вашем мире магия очень скудна из-за произошедшей катастрофы». «Какой катастрофы?» Марина попыталась вспомнить нечто подобное, но не смогла. «Опять же, все вопросы к Лаисе». Лара Кассандра ободряюще похлопала девушку по руке. «Могу только сказать, что люди на Эдею попали из твоего мира, а во время позорной войны многие вернулись назад». «Это та, из-за которой был воздвигнут заслон?» Марина посмотрела в сторону горизонта, где виднелась сумеречная полоса. «Да, так и есть. Давай вернемся в дом и поужинаем, а потом я немного расскажу о нашем мире. Тебе это точно понадобится» следующую неделю Марина была постоянно чем-нибудь занята. Все началось с пошива нового гардероба. Это был наверное один из самых тяжелых дней в ее пока еще недолгой новой жизни. Как и многие ее знакомые она любила ходить по магазинам, но там продавались готовые вещи, а когда одежду шьют на заказ, это совершенно другое. Марине приходилось подолгу стоять с поднятыми руками, потому что швея считала своим долгом обрисовать все детали будущих нарядов на девушке. Да еще и нудный выбор тканей. Та не подойдет слишком простая. Одна смотрится бледно, в другой будет жарко, из третьей лучше пошить плащ, а вот та только на подкладку и никак иначе. Марина вымоталась и мечтала поскорее остаться одной в благословенной тишине. У швеи было аж четыре помощницы, радостно щебетавших на каждое восклицание их хозяйки. Лара Кассандра смотрела на девушку с сочувствием, но пытку не прекращала. Пока новый гардероб шился, Марине начали преподавать правила этикета. Как ни странно, ей эти занятия нравились, тем более учительница попалась терпеливая и понимающая. А вот Геральдика не давалась от слова совсем. Девушка постоянно путала, кому какой герб принадлежит. Все, что удалось хорошо запомнить, так это знаки императорского дома, герцога Артанского и графа Каслара. «На первое время и этого достаточно», — сдалась Лара Кассандра, когда ее новоявленная ученица сбилась в очередной раз. Марина радостно согласилась и переключила внимание вдовствующей герцогини на другую тему. А по ночам ее кто-то все настойчивее звал, умоляя помочь. Марина пыталась спросить, но не могла издать ни звука. Сны беспокоили и раздражали безуспешным поиском ответа. В тот день, когда Александр вернулся, Марина встала засветло и, накинув на плечи халат, тихо выскользнула из комнаты. Спустившись на первый этаж, вышла на веранду и с тоской осмотрела небольшой сад. Среди растений ей всегда было спокойно, но не сейчас. Взгляд, помимо воли, упирался в сумеречный заслон и хотелось идти, а лучше бежать в ту сторону, чтобы... Что именно нужно было сделать, Марина не представляла. Она просидела в саду несколько часов, не отводя взгляда от заслона, В душе поселилась необъяснимая тоска, но в дом возвращаться не хотелось. Там ее и нашел Александр, как раз проходивший мимо окна. «Лара Марина, что вы здесь делаете?» Он подошел бесшумно, но, как ни странно, девушка не испугалась. Казалось, ей вообще безразлично происходящее вокруг. В голубых глазах поселилась печаль. Безучастно посмотрев на мага, она пожала плечами и вновь вперила взгляд вдаль. «Вы так сильно скучаете по дому?» — осторожно допытывался Алекс, обеспокоенный ее странным поведением. Встрепенувшись, Марина перевела на него растерянный взгляд и, немного подумав, ответила. «И это тоже. Только сейчас меня беспокоит кое-что другое». «И что же? Расскажите, я постараюсь помочь». Прикусив губу, девушка некоторое время нерешительно смотрела на него. «Ну же, смелее!» — подбодрил Александр. Я сделаю все, что в моих силах. Мне нужно туда, выдохнула Марина, указав на юг. К сумеречному заслону? удивился Мак. Наверное, по крайней мере, тянет меня именно туда. А еще эти странные сны. Какие сны? Алекс почувствовал легкое раздражение от непонятного разговора. Он только вернулся, покинув столицу рано утром. Через несколько часов сюда же должны были прибыть Макс с Элаисой. И до этого момента Александр хотел поговорить с намерянкой, чтобы понять, в каком она настроении. Когда он уезжал пять дней назад, Марина не выглядела дружелюбной. «Говорю же, странная». Девушка недовольно посмотрела на него. «Меня постоянно кто-то зовет, просит спасти, разбудив». «Кого именно разбудив?» «Да не знаю я». Марина резко соскочила с плетенного кресла и лихорадочно заходила взад вперед. Александр молчал, давая время успокоиться. Судя по всему, сны сильно ее нервировали. «Я стала видеть их почти сразу, как оказалось в вашем мире». Девушка остановилась и, повернувшись спиной к магу, посмотрела на заслон. «Вернее, я ничего не вижу, потому что в снах постоянно темно. Только голоса. Такое чувство, будто я их знаю. Они называют меня сестрой и радуются, что я вернулась». Алекс нахмурился, пытаясь понять, кто это мог быть. Так друг друга могут звать «русалки» или «серины». Но, насколько я знаю, никто из них не спит, да и хвоста у вас нет. С преувеличенным интересом, посмотрев на ее ступни, видневшиеся из-под ночной сорочки, он усмехнулся. «А может, кто-нибудь еще? Марина поджала пальцы на ногах и плотнее запахнула халат. «Простите, не представляю, но постараюсь разузнать. А что с вашей тягой к сумеречному заслону?» Она появилась сегодня после очередного сна. Я вышла в сад, чтобы немного успокоиться, и вот уже несколько часов кряду борюсь с желанием бежать в ту сторону. «Давайте вернемся в дом». Алекс протянул ей руку. Марина пару секунд раздумывала над предложением, потом согласно кивнула. «Сидеть и страдать смысла не было. Та девушка, которая должна была со мной поговорить, приехала вместе с вами?» «Нет, они прибудут чуть позже». «У вас есть время привести себя в порядок. Или вы намерены и их встречать в ночной сорочке?» Было заметно, что Александр подшучивает над ней, и Марина, фыркнув в ответ, поспешила в свою комнату. Добравшись до зеркала, ужаснулась, растрепанная, с бледным лицом, еще и в широкой ночной сорочке с накинутым поверх халатом, и босая. «Просто беженец какой-то», — пробормотала расстроенно. Вспомнив, как хорошо смотрелся Александр, и вовсе скуксилась. Пусть никаких видов на этого странного мужчину Марина не имела, но все равно желала выглядеть перед ним более ухоженной. Пока она умывалась и чистила зубы, Кара, словно подслушав ее желание, разложила на кровати прелестное платье светло зеленого цвета. Его только вчера привезли от швии, и Марина долго им любовалась. Оказалось, что этот наряд считается утренним, но так как вещей было очень мало, она решила, что может позволить себе ходить в платье целый день. «И пусть чванливые аристократы посмеют хоть слово сказать!» Пробурчала и тут же хихикнула. Ни Александр, ни тем более его бабушка не подпадали под столь нелестное описание. Наоборот, были добры и предупредительны. Лара Кассандра так точно. «Лара, Марина, позвольте заплести вам косу!» Осторожно поинтересовалась Кара. Марина уже обратила внимание, что горничная очень любит возиться с волосами, поэтому с удовольствием согласилась. «Буду сражать хозяина дома своей красотой», — решила насмешливо. «А то я или в рубашке, или в ночной сорочке перед ним расхаживаю. Приличные девицы так не поступают». Завтра на этот раз в столовой. Лара Кассандра с живейшим вниманием слушала рассказ Александра о прошедшей свадьбе. Марина тоже делала вид, что ей интересно, хотя людей этих она не знала. Поэтому происходившие в Ледовском княжестве события ее не волновали. И только имя Алаиса хоть немного пробуждало ее интерес к беседе. Почему Алаиса? не вытерпела она, когда Александр ненадолго замолчал. Я имею в виду, что в моем мире нет такого имени. А у нас нет имени Алиса, пояснил граф. А так как девушка была представлена нашей дальней родственницей, пришлось немного изменить ее имя. И Алекс отсалютовал чашкой Марине. «Вы меня переименовать хотите?» Ужаснулась она, не готовая к такому повороту. «Нет, тебе повезло», — поспешила успокоить ее Лара Кассандра. Твое имя очень древнее и редкое, но все же встречается». «Прекрасно, потому что я ни за что не согласилась бы изменить его». «Почему?» — полюбопытствовал Александр. «Потому что оно мне нравится», — пояснила Марина с некоторым удивлением, будто не стоило и задавать глупый вопрос. «Упрямая», — вывел вердикт водный маг, переглянувшись с бабушкой. «Главное, чтобы не доходило до глупости». «Значит, и нам повезло, что не пришлось спорить по этому поводу», — примирительно сказала Лара Кассандра. «Давайте!» Ее прервал вошедший в столовую дворецкий с докладом о прибытии герцога и герцогини Артанских. У Марины моментально вспотели ладони, а сердце предательски заколотилось. «Сейчас она увидит свою соотечественницу». «А соотечественницу ли? Или же это уловкий обман, чтобы уговорить меня остаться?» Когда гости вошли в столовую, Марина впилась жадным взглядом в золотоволосую блондинку. Вернее, прибывшая была нечистой блондинкой. Кое-где виднелись каштановые пряди. И это слегка поставило девушку в тупик. Она уже начала привыкать к стихийным гривам. Но у герцогини Артанской все было наоборот основная масса волос переливалась перламутром а каштановые прятки были самыми обычными марина лишь приоткрыла рот чтобы спросить в чем дело когда ее перебили ой я же тебя знаю воскликнула герцогиня также пристально разглядывая и намерянку мы же вместе в медицинский поступали в прошлом году там и успели познакомиться у тебя еще сверхлюбопытная подружка карина была Марина растерянно посмотрела на Алекса и вновь на герцогиню. Но сколько ни всматривалась, лицо соотечественницы оставалось незнакомым. «Алаиса, она не может помнить тебя», — мягко сказал стоявший рядом мужчина. «Ах, да, конечно», — в глазах герцогини мелькнула тоска. «Хранители же все стерли. «Какие хранители и что именно стерли? Марина все больше запутывалась в том, что слышала. А это как раз касается того, почему ты не можешь вернуться домой. Вернее, можешь, но смысла нет. Алаиса посмотрела на Александра и спросила. Где мы можем поговорить? Наедине. В моем кабинете. Там вам никто не помешает. Тогда пусть нас проводят. И распорядись подать чай с пирожными. Разговор будет долгим. Марина мгновенно встала из-за стола, желая как можно скорее узнать всю правду. Не то чтобы она сразу поверила герцогине Артанской. «Но ведь та знала о Карине и поступлении в медицинский. А ведь Марина об этом не говорила. Она вообще старалась не распространяться о своей жизни. Вдруг маги могут использовать эту информацию против нее. И когда девушки остались одни в кабинете Александра, она тут же спросила. «И почему я не помню тебя?» «Знаешь, наверное, стоит начать с самого начала», медленно проговорила Алаиса, разливая чай по чашкам с того момента, как люди переселились сюда из нашего мира. Ты ведь знаешь, что они не всегда здесь жили?» «Да, Лар Александр упоминал об этом», — кивнула Марина. «Лар?» — удивилась герцогиня, внимательно посмотрев на собеседницу. «Почему ты добавляешь приставку к его имени? Ведь для всех вы дальние родственники, а внутри семьи официоз не принят». «Меня никто не спрашивал, хочу ли я быть его родственницей». Марина нахмурилась, вспомнив свое недовольство таким самоуправством. Сразу заметно, что Макс и Алекс братья, рассмеялась Алаиса, понимающе глянув на соотечественницу. Меня тоже не спрашивали, еще и в приказном порядке заставили обучаться великосветским премудростям. Но давай вернемся к нашему разговору. Итак, когда-то давно на Земле было полно магии, и жили там люди и Киарны. А это кто такие? Они похожи на нас и еще имеют крылья. Кстати, киарны могут не только поглощать магию извне, Но и вырабатывать, правда, слабее, чем представители старших рас. Впоследствии после катастрофы, которую устроили одни жадные до власти твари, киарны стали самопровозглашенными хранителями и запретили использовать магию. Не понимаю, почему, удивилась Марина, настолько поглощенная рассказом, что даже забыла про чашку, которую держала в руке. Все из-за того, что люди магические потребители, пояснила Алаиса. Раньше на Земле было два мощных магических источника, но один завалило так, что до сих пор не могут расчистить, а второй лишь слегка приоткрыт, и энергопотока, что из него выходит, явно недостаточно. «Невероятно!» — выдохнула Марина, никогда даже не задумывавшаяся, существует ли магия на самом деле. С тех пор наш мир пошел технократическим путем развития, пока однажды на идее не разразилась война. В то время многие вспомнили о своей прородине и решили вернуться. И хранители не только приняли их, но даже помогли устроиться в незнакомом мире, но с одним условием. Каким же? Вернувшиеся должны были генерировать магию для насыщения обедневшего мира. То есть им нужно было много и часто задействовать дар. Правда, не всем это понравилось, я имею в виду правителей земных государств. Кажется, начинаю понимать, как начались тёмные века. Марина еле заметно вздрогнула, вспомнив, что читала о том периоде. «Но почему я не могу вернуться домой, если им разрешили?» «Иногда идея призывала назад своих детей. Или же они сами желали вернуться сюда?» Со вздохом ответила Алаиса. И даже в том случае хранители шли им навстречу, выставив при этом еще одно условие. «Человек, который однажды ушел, стирается из мира». «Это как?» Сердце гулко застучало в груди, чувствуя приближение беды. «Нас никто не помнит», — печально пояснила герцогиня. «Все воспоминания и вещи уничтожаются, словно нас никогда там и не было».